пока галерации устраивались и воздвигали подобающие сидения для княсинки, пока подтягивались лучезаровичи, ехавшие позади. Угрюмцы вывели на поводке подросшего медвежонка Пестуна и привязали его к надежно вколоченному в землю колу. Звереныш, привыкший к жизни среди людей, немного поворчал, Но когда ему дали большую свежую рыбину, занялся лакомством и вовсе перестал обращать внимание на собравшийся народ. Привязь состояла из длинной жерди, закрепленной у ошейника, таким образом, чтобы зверь не мог дотянуться. Живое воплощение лесной ягоды вряд ли догадывалось, что должно было своим присутствием осветить суд над колдуньей. Равно, как и о том, что на зимнем празднике его торжественно убьют старинным копьем, и всем племенем съедят еще не остывшее мясо, обновляя связь с прародителем. Поодуль несколько мужчин деловито таскали из лесу заранее приготовленный хворост. Как только заезжие государыня осудит колдунью, злодейку без промедления бросит в костер, волкодав поискал ведьму глазами. Но не нашел наконец все было готово и к с достоинством воссела на только что изготовленный трон трон стоял на подостлом ковре не дело правителю подвергать опасности свою священную силу ступая по голой земле то что служанки еле упомнили в котором мешке следовало искать этот самый колрт никого не касалось трое старшинку Дунгорм и Лучезар, подошедшие с несколькими ближниками, встали ровным полукругом за спиной. Тело хранителей по обыкновению впереди. Вождь Корилл с десятком могучих охотников расположился напротив, не очень далеко, но и не вплотную. Ноги его утопали в роскошной шкуре, бурой серебристым отливом. Кресло, в котором он сидел, походило на трон куда больше, чем столец кнесинки. Оно было вырезано из цельного пня, казалось, лесное чудовище, полумедведь, получеловек, склонилось над хмурым вождем, отечески обнимая его когтистыми лапами. Волкодав подумал о том, какого труда, верно, стоило принести сюда неподъемную тяжесть, или, может быть, Древний пень был весь выдолблен изнутри, и только казался страшно тяжелым. — Я вижу нам справедливость, владычица Сальвенов и западных вельхов! — дождавшись тишины, медленно проговорил вождь. Голос у него оказался низким, тяжелым. Вели наказать ведьму, ибо она испортила жену моего сына и погубила плохой смертью моего внука. Не первый год я прошу богов моего народа замкнуть мне уста, если язык мой вознамерится произнести несправедливый приговор, — ответила княсинка. До сего дня создавшие нас, хвала им не давали мне ни обречь невиновного, ни отпустить виноватого. Но не дали они мне и всеведения. Скромен мой разум и позволяет рассуждать лишь о том, что я сама видела, слышала и поняла. Пусть приведут сюда женщину, на которую возводится столь тяжкое обвинение, и доподлинно разъяснят, что и как она совершила. На лице вождя промелькнуло недовольство. По мнению хорюков, князинке было достаточно подтвердить их приговор, а не разбираться самолично. Однако с государями не спорят, и Корилл, обернувшись, коротко кивнул. Двое крепких охотников вывели женщину, как перед тем медвежонка, на жердях, привязанных к шее. Никто не хотел до нее дотрагиваться, боялись. Ведьма была маленькая, несколько полноватая. В простой и изорванной рубахе без пояса. Она шла, спотыкаясь, не зрячи переставляя озявшие босые ступни. Лицо и глаза скрывала плотно намотанная тряпка, во рту торчал кляп. Виднелись только длинные седоватые волосы, спутанными прядями, свисавшие на спину и грудь. Руки были связаны за спиной. Бойся собаки спереди, коня сзади, а колдуньи со всех сторон. Видно было, что люди старались держаться от ведьмы подальше. Все, кроме темноволосого, скуластого паренька лет двенадцати, который, наоборот, крепко обнимал женщину, помогая ей идти. Глаза у подростка горели, как у волчонка. Вернее, глаз второй, крепко подбитый, заплыл и закрылся. Откуда синяки догадаться было нетрудно? Отстаивал сын, племянник, младший братишка. Волкодав стоял по-прежнему неподвижно, с деревянным, ничего не выражающим лицом, но в груди глухо шевельнулась черная злоба. Нельзя так обращаться с женщиной. Нельзя. Если она впрямь жуткая злодейка, способная на убийство ребенка, она умрет, но издеваться над ней, водить, как опасное животное на поводке... К его немалому облегчению князинка почти сразу возвысила голос. «Пусть развяжут эту женщину!» — приказала она. Из толпы угрюмцев послышался недовольный ропот, и Иринь Глуздовна добавила. «Пусть очертит круг топором и заключат ее внутрь этого круга, дабы не смущать маловерных. Я же помолилась пламени небесному и земному, и не опасаюсь ее колдовства» вождь карил немного подумал сотворил рукой священный знак и согласно наклонил голову раннаны так и не осмелились притронуться к женщине попросту бросили концы жердей и отступили в стороны предоставив развязывать ведьму галерацам княсинка знала что из трех народов населявших ее город менее всего страшных историй про ведьм рассказывали сигваны «Вошли кого-нибудь, Аптахар?» — распорядилась она. Старшина пошел сам, потому что предводители должны идти первыми, когда угрожает опасность, и в особенности колдовская. Воинские боги даруют защиту и благосклонность в первую голову вождю. Поминая трехгранный кремень Тунворна, Аптахар вычертил незавершенный круг и кивнул подростку. «Веди ее сюда» и развязывай слышишь он был далеко не трусом но и ему не хотелось без крайней нужды иметь дело с колдуней мальчишка завел женщину внутрь круга и Аптахар замкнул за ними черту здесь у ведьмы подкосились ноги она упала бы но юный защитник подхватил ее и помог опуститься на колени так она и стояла пока паренек зубами и пальцами распутывал туго стянутые узлы. Эта злая женщина вышла к нам с той стороны, где рождается солнце. Восток — благая сторона света, и поэтому мы не сумели с самого начала распознать колдунью. По знаку Карилла взял слово, похоже на него, молодой охотник в шапке из лисего меха. Хорюки и так-то были почти все на одно лицо, но этот выглядел уже полным подобием вождя. — Сын, — рассудил волкодав. — Хотя с той же самой стороны, — продолжал молодой охотник, — явился некогда проклинаемый, и это могло бы нас научить. Дело было минувшей зимой. Один из наших братьев попал в полынью и уже замерзал, но эта злая женщина оказала ему помощь. Она сказала, что у нее нет дома. Так не бывает, чтобы у доброго человека не было дома. Но наш брат ей поверил, потому что ведьмы умеют отводить людям глаза и прельщать слух. Наш брат привел ее в жилище рода, и ее, и мальчишку, который сказался ее приемным сыном. Женщина стояла на коленях и смотрела на галератцев, медленно обводила их взглядом, и многие воины тянулись к оберегам. У нее были бесконечно усталые, измученные и пустые глаза. Она ни на что не надеялась, она хотела только одного, чтобы скорее наступил конец, каким бы он ни оказался этот конец — Она стала водиться с женой сына-вождя, — продолжал лисья шапка. — Она сделала с ей такой близкой подругой, что глупая молодуха выболтала ведьми то, о чем не должна была говорить, о том, что брюхата. -то. Говорить кому ни попадя о грядущей радости в самом деле не стоило. Тут волкодав был согласен. Подслушает умеющий творить недоброе волшебство, и родишь мертвого, или урода, тоже не лучше, или вовсе камень, или деревяшку. Такое бывало. Вот стоит сын вождя, и с ним жена его, — продолжал свою повесть угрюмиться. Волкодав покосился туда, куда он указывал, и увидел костлявую по-мужски узкобедрую раннанку, единственную женщину среди толпы охотников. Выглядела она как после трудной болезни, и на руках у нее не было ребенка. К тому времени, когда снохе вождя пришел срок рожать, злая женщина успела показать себя следующей знахаркой. Она лечила наших братьев и сестер и вправду поставила на ноги кое-кого из тех, кто близок был к смерти. Теперь мы думаем, уж не лучше ли было бы им умереть в чистоте, чем жить, соприкоснувшись с нечистотой. И вот пришел день, когда сноха-вождя ушла в лес. Ты ведь знаешь, светлая госпожа, что к краженице никого нельзя допускать, она должна делать свое дело одна в лесном шалаше. Неведомое зло может проникнуть из того мира, откуда приходит младенец. Оно может даже унести с собой человека, в особенности мужчину. Только на девятый день, когда уже восстановится граница миров, может навестить роженец-мать. Тут волкодав еле сдержался, чтобы не плюнуть. Венские женщины Тоже приоткрывали калитку между миром живых и миром душ, лишенных пристанище плоти. Но их не прогоняли в лес и не покидали одних на съедение нечисти, комарам и дикому зверю. Рядом с роженицей всегда были опытные бабы, умеющие помочь и утешить, и мать, и муж. А как же иначе? Кто защитит? Кто прогонит любого врага, будь он воплотили бестелесный? Но когда мать снохи вождя пришла посмотреть, как дела, и принесла дочке поесть, она обнаружила при ней эту женщину. Она сама сказала, что оставалась у нее все время и даже прямо тогда, когда покидал тело младенец. В толпе хорюков застонали от ужаса. Дело, как видно, и вправду было неслыханное. Она навлекла на нас гнев прародителя, — Чей посланец сейчас забавляется с рыбой и слушает мои слова? Он знает, что в них нет неправды. Отныне дичь будет обходить наши силки а ягодники высхнут на корню. Только справедливый огонь, поглотив тело ведьмы, изгонит зло и избавит нас от напасти. Только справедливый огонь, — я сказал. Толпа зашумела. Кое-где стали требовательно подниматься и опускаться сжатые кулаки. Женщина еще больше съежилась, опустила голову, закрыла руками лицо. Мальчишка, наоборот, выпрямился над ней и оскалил зубы с ненавистью, глядя на угрюмцев. Он, похоже, уже перешагнул грань, за которой нет места страху, только смертельная ярость. Кто протянет к его приемной матери руку, пусть сперва перешагнет через его мертвое тело. Волкодав очень хорошо знал эту ярость отчаяния. Ему самому было столько же лет, когда он убил взрослого вооруженного мужчину, комеса, людоеда. Он тоже пытался защитить мать и не защитил. Допустят ли боги, чтобы и на сей раз кончилось тем же? — А младенец? — спросила княсинка Он не стал жить, светлая госпожа. Злая ведьма убила его своим колдовством. — Ну и пусть бы себе спалили ее сестра, — зевнул Лучезар. Он со скучающим видом стоял, как всегда, слева от кнесинки, и нам не досуг, и им облегчение. Непредвиденное разбирательство вынудило его отложить каждодневные воинские упражнения, и он был недоволен. Холесунец лат лад с немалым вниманием слушал гневную речь хрюка Еще бы, ведь говорилось о его собственном ремесле. Услышав предложение левого, он соскочил со своего короба. С такой прытью, словно на гладкой расписной коже, выросли иглы, вельможи были принуждены расступиться пропуская его к стольцу, государыне. Князинка оглянулась. Ее лад наклонился к ее уху и что-то горячо зашептал. Молодая правительница выслушала его и кивнула. — Пускай подойдет сюда жертва колдуньи. Мой лекарь осмотрит ее. Сноха-вождя зачарованно уставилась на важную госпожу, удостоившую ее своим вниманием. Она послушно шагнула вперед, но ее удержал муж. — То есть как это смотрит зарычал он зырка из-под лобья. — Мою жену да я не дам. И Лад, не смутившись, во всеуслышание заявил. — Я саму госпожу, бывает, осматриваю. «Так что во имя лунного неба не тебе обижаться, и потом твою жену мне будет достаточно просто взять за руку». «Зачем?» — опешил угрюмец. «Затем, — величественно пояснила лад что для ученого человека вроде меня биение сердца все равно, что для тебя следы на снегу. Дай мне руку, если не веришь». Хорюк мгновенно спрятал обе руки за спину и лекарь с усмешкой добавил «И если не трусишь!» В толпе с готовностью захихикали. Сын вождя налился тяжелой краской и медленно подошел, протягивая крепко сжатый кулак. Он сунул его холесунцу точно в огонь. Пухлые короткие пальцы и лада прошли с позаросшему дремучими волосами запястью, отыскивая живчик, Нашли, надавили, сильнее, еще сильнее, сдвинулись, надавили. — Так, — провозгласил лекарь, выпуская взмокшего хрюка. — Когда ты был маленьким, ты долго не начинал ходить, а заговорил впервые в три года. Видишь, твой достопочтенный отец не спешит меня опровергнуть. У тебя все время болели зубы. Ты без конца простужался, а к 14 годам... Ну, не стоит об этом. Два года назад ты сломал левую ногу и ребро, а не так давно сильно отравился грибами, по-моему. Довольно. Спасая достоинство сына, остановил его вождь Карил. Смотри его жену, как ты хотел. Молодуха неуверенно подошла и протянула лекарю вялую, бледную руку. Элла отвозился с женщиной гораздо дольше, чем с ее мужем. Любопытный народ заинтересованно наблюдал. Холисунец обмяк и ощупал оба тощих запястья, потом велел Раннанке повернуться лицом к солнцу и привстал на цыпочки, разглядывая глаза. Лицо его при этом постепенно мрачнело наконец он передал молодуху нетерпеливо переминавшемуся мужу и тот поспешно увел ее в глубь толпы от греха подальше что скажешь ученый человек спросил вождь карилл сильно ли испортила ее колдунья можно ли поправить ее или лучше изгнать илад вернулся к стальцу к несинке сложил ладошки на животе и объявил Я вынужден сказать то, о чем клятва лекаря предписывает мне молчать, если только речь не идет о жизни или достоинстве человека. Да будут мне свидетелями все праведные отцы, но я не мог ошибиться. Я сожалею, о вождь, но благонравная женщина, которую мне посчастливилось осмотреть, не предназначена небом для материнства. Судьбе было угодно вселить ее душу при нынешнем воплощении в тело, не способное где-то рождению. Более того, разрешившись мертвым младенцем, она неминуемо должна была погибнуть сама. Каким образом удержала в ней жизнь женщина, именуемая здесь колдуньей, я право не знаю, но жажду узнать. Государыня Кнесинка, и ты, славный вождь, — поклонился лад я с уверенностью заключаю, что женщина, ошибочно именуемая ведьмой, совершила не вред, а лекарский подвиг. Я утверждаю, что она заслуживает не позорной казни, а всяческих наград. Порукай же тому, моя честь целителя — А я, милостью лунного неба, ничем не нарушал эту честь вот уже тридцать шесть лет. Речь Холисунца прозвучала в немыслимой тишине. Казалось, до угрюмцев с трудом доходил ее смысл. Великим умом этот народ, похоже, не отличался. Только обреченная ведьма медленно подняла голову, И во взгляде, устремленном на кнесинку, появились какие-то отблески жизни. Потом она вдруг обхватила руками мальчишку, все так же стоявшего подле нее, уткнула с лицом в его замызганную рубаху и беззвучно заплакала. — Слова твоего лекаря вошли в мои уши, светлая госпожа! — медленно с расстановкой проговорил вождь. Но сердце не достигли. Неужто божественный прародитель допустит, чтобы мужчина моего рода не смог зачать в женщине-младенца, способного жить? Та, что умертвила моего внука, черным колдовством должна умереть, — я сказал. — Коленопреклоненная женщина оторвалась от подростка, гладившего ее по голове, и что-то сказала ему, подталкивая вон из круга. — Беги к ней! — расслышал волкодав, умевший вловить тихий шепот среди всеобщего гамма. Женщина говорила по-сакалемски. — Поди в ноги, пускай добрая госпожа спасет хотя бы тебя. Парнишка свирепо дернул плечом и никуда не побежал. Остался при ней. Овен отчетливо понял, тем, кто все-таки решится отправить ни в чем не повинную лекарку на костер, придется переступить через два трупа, если не через три, считая мыша возившегося и кровожадно шипевшего на плече. — Я вполне доверяю твоей мудрости, доблестный вождь, — сказала кнесинка Елень. Ты — отец народа, и воистину знаешь, что говоришь. Но и целитель, чьих слов не приняло твое сердце, заслуживает величайшего доверия. Как же быть? Наша правда учит. Если кажется, что оба правы, обрати за советом к богам, ибо им в их божественном всеведении открыто все то, что нам, ничтожным смертным, представляется неразрешимой загадкой. «Согласен ли ты со мной, умудренный вождь? Какие испытания признает твой народ?» После некоторого раздумья Карил кивнул головой, и на солнце блеснули красные самоцветы, вставленные в глазницы медвежьего капюшона. Листья шапка начала с готовности перечислять. «Если бы речь шла об одном из нас, светлая госпожа, — Можно было бы подвести его к воплощению прародителя и посмотреть, люб ли ему человек. Но про родителю нет дела до чужаков. Можно еще связать колдунью и бросить ее в воду, ибо мы веруем в справедливость воды. Если она поплывет, значит, виновна. Вода не станет отвергать доброго человека. Можно развести костер и принудить колдуню идти по углям, ибо мы веруем в справедливость огня. Если огонь станет обжигать ей ноги, значит, незачем и выпускать ее из костра. Но более всего, госпожа, мы веруем в истинность поединка. Ибо тому, кто прав, наш прародитель, вечно сущий в зеленом лесу, даруя частицу своей мощи и правый, выталкивает неправого с полотна. — Довольно, довольно. — Итерскел? — Где Итерскел? — пророкотал вождь и с видимым удовольствием обратился к несинке. я вижу князинке. Ты в доброте своего сердца не любишь приговаривать к смерти даже тех, кто ее, несомненно, заслуживает. Это достойно. Я вижу также, что ты склонна верить своему лекарю, попытавшемуся оправдать злодейку. Я не в обиде на тебя, светлая госпожа. Ты являешь нам правду духа, присущую великим вождям. Ибо в чем доблесть вождя? как в небоязни покарать невиновных. Позволь же нам убедить тебя, что ведьма ни в коем случае не должна избегнуть костра. Ты выставишь своего человека, а мы — своего, и с каждым из них прибудет учесть колдуньи, если победит наш человек, а я не сомневаюсь, что он победит. Вождь не докончил фразы. Но доканчивать ее не было смысла, и Тарскел уже протискивался вперед, и соплеменники почтительно перед ним выступались Он на ходу стащил себя в чинную безрукавку, а потом рубаху, оставшись обнаженным по пояс Загорелые плечи плыли повыше макушек угрюмцев, вдруг показавшихся рядом с ним толпой ребятишек. Вот и Тарскел вышел к трону вождя, и галератское воинство откликнулось вздохом восхищения и ужаса. А Волкодав подумал, что дело тут верно не обошлось без заезжего молодца, по силам ли было народу, не признававшему браков с чужими, выродить эткого детинушку. Вен не каждый день встречал людей гораздо крупнее и сильнее себя, но Этерскелл был именно из таких полтора Канаона, самое меньше, а Волкодав и с Канаоном-то рядом казался тщедушным подростком.